«Вы все-таки пришли! Как же я рада! Я уже и не чаяла снова вас увидеть!» Едва над дверью звякнул колокольчик, как Марта отложила в сторону книги, которые держала, и подбежала ко мне, взяла меня за руку и втянула в магазинчик, закрыв за мной дверь. «Я уже все знаю. То, что случилось, просто ужасно. Кого-то грохнули прямо там, где вы живете. Хотите чаю, кофе или что-нибудь еще?» «Нет, всё в порядке, спасибо. Я ненадолго». Но куртку с себя всё же сняла. Она была мокрой, потому что по дороге сюда начался дождь. «Но вы ж замёрзли». «Ничего страшного. Входите». Хозяйка книжного магазинчика заперла дверь. «Плевать, всё равно никто не придёт». Она пригласила меня в находившуюся за прилавком подсобку и включила кипятильник, пакет песочного печенья, банка растворимого кофе. Из узкого окошка вид на двор и мусорные баки. На стене в рамочке висел помятый плакат, на котором я узнала предыдущего президента страны и героя-освободителя Вацлава Гавела. «Гавел на град» было написано на нем. «Гавела наград перевела Марта. «Я помню те недели в ноябре 1989 года, когда мы свергли коммунистов. Я тогда училась в Праге и видела всё собственными глазами. Это один из избирательных плакатов, которые мы начали наклеивать сразу после переворота, в преддверии президентских выборов. Никогда не забуду ту новогоднюю ночь, когда мы танцевали на Вацлавской площади, провожая на тот свет Маркса и Ленина, когда мы верили, что все будут свободны и счастливы. Но этого не случилось? Зависит от того, кого вы спросите. Она накинула мне на плечи кофту и разлила кипяток по кружкам. Я тут же взяла одну и принялась греть о неё ладони. Марта была права, я действительно замёрзла. Ветер окончательно определился с направлением, и когда я шла от дома садовника, дул прямиком с севера. Вдобавок я ещё не туда свернула, и мне пришлось поблуждать между виллами с садовыми участками и лающими за заборами собаками. «Расскажите, что же на самом деле у вас случилось?» — попросила она, присаживаясь рядом. «Не думаю, что мне позволено что-то рассказывать». «Здесь нас всё равно никто не услышит». Марта улыбнулась и постучала по столу. «Теперь уж точно». «А что вы уже знаете?» «Что этой ночью с одним из приезжих случилась беда?» «Кто-то сказал. Кажется, это была соседка напротив». Что это произошло возле виноградника? И я сразу подумала о вас. Но потом один учитель в школе рассказал, что этот приезжий не из наших краёв. Бродяга или же турист? Хозяин скобяной лавки по соседству утверждает, что полиция уже кого-то арестовала. И это обнадеживает Я отхлебнула кофе, съела печенье, взяла ещё одно, всё это время пытаясь думать о нескольких вещах сразу что именно из рассказанного Мартой могло исходить от полиции, а что кому-то лишь показалось, а потом он всем растрепал. Я вспомнила, что когда забирали Даниэля, на мосту торчала группа подростков и внимательно за всем наблюдала. «Так значит, люди говорят, что убили человека?» Глаза Марты расширились. «Никто не говорил, что он умер». «Если я вам всё расскажу, в полиции сразу поймут, откуда информация», — заметила я. «Кажется, они не хотят, чтобы подробности этого дела выплыли наружу. Не знаю, правда, почему». Марта откинулась на спинку стула и принялась прихлебывать кофе, держа кружку между ладонями и не спуская с меня глаз. «Знаете, почему я упрямо продолжаю содержать книжный магазин, хотя уже почти никто больше не покупает книг, и мне едва удается наскребать на оплату аренды и счетов за электричество. И к тому же я уже лет 30 как назад поклялась, что уеду отсюда. Я покачала головой, и Марта перевела взгляд на мусорные баки, серые фасады домов и небольшую кучу ржавого железного лома, сваленную в углу двора. Моя бабушка работала здесь продавщицей, прежде чем магазин перешел к ней а потом ее дело продолжила мама. В 70-е годы ее осудили за распространение самоздата, запрещенной литературы, которой она торговала из-под прилавка, и отправили на несколько лет отбывать срок в урановые шахты в Яхимове. Само собой, коммунисты конфисковали наш книжный магазин, и вместе с ним мы потеряли и квартиру, в которой жили, потому что она являлась частью магазина. Марта показала на потолок, имея в виду верхний этаж, и я ещё успела подумать, что это просто сказка. Маленький магазинчик с квартирой наверху. Я, можно сказать, родилась здесь, над магазином. После бархатной революции, когда моя мама была ещё жива, хотя уже тяжело болела раком, нам удалось вернуть всё обратно. Судебные разбирательства длились долгие семь лет, но, думаю, именно это а химиотерапия и облучение, удерживала маму от смерти. В тот день, когда мы получили назад наши ключи, мама потребовала, чтобы я вкатила её сюда в коляске. И это несмотря на те нечеловеческие боли, которые она испытывала. Неделю спустя её не стало. Так что, поверьте мне, я научилась держать язык за зубами. «Это был не мужчина», — проговорила я. Марта несколько секунд молча разглядывала меня, а потом как грохнет чашкой по столу. «Да что ты будешь делать? Нет, ну почему это всегда обязательно должна быть женщина? Наверняка какая-нибудь несчастная проститутка из Украины или Молдавии, которой попользовались и выбросили как ненужную вещь. Через несколько лет после того, как открыли границы, у нас тут на каждом углу было по борделю, аж до самой немецкой границы» но раз этого подонка схватили, то я очень надеюсь, что вы никуда не уедете и останетесь здесь жить». Где-то совсем рядом послышался шум работающего вентилятора, глухое, раздражающее жужжание. «Не знаю, помните ли вы, — начала я, — но когда я заходила к вам сюда в первый раз, у вас в магазине была еще одна посетительница, мы с ней еще довольно долго разговаривали. «А как же, конечно, помню!» Анной её звали. Она часто заходит, мой самый лучший клиент за последнее время. Но вот уже два дня прошло, а я её ни разу не видела. Может, она уехала...» окончании фразы застряло у Марты в горле. Я увидела, как что-то полыхнуло в ней яростью, её взгляд заметался и, наконец, остановился на мне. Мне даже показалось, что её глаза утратили цвет, словно всосали в себя ту серость, что царила за окном. «Не может быть! Пожалуйста, скажите, что это не так!» Моего молчания оказалось достаточно. Непроизнесённый ответ — это тоже ответ. Отголосок эхо, заполнивший собой тесное пространство подсобки. «Всё равно я толком ничего ей не сказала, уговаривала я себя...» Фактически никто не может обвинить меня в том, что я, в принципе, упоминала имя Анны Джонс. «Но за что?» — проговорила, наконец, Марта. «Кто мог желать ей зла?» «Не знаю. Возможно, она случайно подвернулась кому-то под руку. Она купила у меня много книг. Несколько штук на английском в мягкой обложке и еще почти каждый день покупала открытку или две». Несколько раз я спрашивала её, что она здесь делает, но она ни разу толком не ответила. Осматриваю края, где прежде никогда не бывало Так она говорила. «Вы ведь её знали?» Нет, абсолютно не была с ней знакома. Шум вентилятора усилился. Между мусорными баками на улице прошмыгнула серая кошка, больше похожая на крысу. Я вспомнила про мадам Бавари, Совсем про неё забыла. Хватит ли у неё ума добывать себе пропитание самостоятельно, или же она так привыкла, что её кормят, что теперь сидит у крыльца и жалобно мяукает? Вот только никак не возьму в толк, зачем её понесло к нашей усадьбе посреди ночи, — задумалась я. Или же это было на рассвете? Мне кажется, она хотела со мной о чём-то поговорить. Но вы ведь понимаете, что вы здесь ни при чём. Я не ответила, потому что не знала, что лучше — сказать «да, понимаю» или же «нет, не совсем». К тому же я была убеждена, что в какой-то степени я виновна в случившемся. Именно я в тот первый раз пригласила ее к нам в гости. «У нее есть дети», — задумчиво проговорила я. «Взрослые дети в Англии. Интересно, знают ли они?» Но она была немкой, выросшей где-то на востоке Германии. — возразила Марта. — Я это точно знаю, потому что мы разговаривали не о таких вещах, о которых можно говорить только с человеком с соответствующим жизненным опытом. Она бы с ума сошла, — говорила она, — если бы работала на Западе, где все только и делают, что сидят и молчат, и слово вымолвить не смеют, пока начальник ведет себя как идиот. Она не понимала, чего они все так боятся. — Ведь не посадят же их за это в тюрьму в самом деле. «Самое большое, чем они рискуют, — это упустить очередное повышение по службе». «Она могла вскоре потерять работу», — вспомнила я. «Или уже её потеряла. У меня сложилось впечатление, что она искала, чем будет заниматься дальше оставшуюся часть жизни». Мы обе помолчали. У меня появилось желание заплакать, но вместо этого я встала и поставила чашку в крохотную раковину. «Будем надеяться, что полиция сделает все, что в ее силах», — сказала я. «Хм», — хмыкнула Марта. «Пожалуй, мне пора возвращаться обратно». Марта смерила меня пристальным взглядом. «И вы не боитесь?» Я объяснила, что сняла номер в гостинице, но про Даниэля ничего не сказала. «Я нашла кое-что для вас», — сообщила Марта но вам наверняка сейчас не до этого. Вы о чём? Помните, когда вы были здесь в прошлый раз, я обещала вам поискать у себя в хранилище? Марта тоже встала и сполоснула чашки. Да, точно. Согласилась я и попыталась вспомнить, о чём же я спрашивала. Какие-то книги. Кажется, ничего важного. Мысленно я уже видела перед собой гостиничный номер, думала о вечном перезвоне церковных колоколов и телефоне, который только и делал, что молчал. Да истечении сорока восьми часов оставались сутки. «Что же вы нашли?» Марта выудила из кармана ключи. «Идемте». Возвращаться обратно в магазин она не стала. Вместо этого Марта спустилась вниз по узкой лесенке и отперла дверь, которая, как оказалось, вела в коморку для мётел. Позади вёдер, швабры и штабеля картонных коробок скрывалась ещё одна дверь, а за ней шла ещё более узкая лестница, оканчивавшаяся низкой, обитой железом деревянной дверью. Должно быть, мы оказались на глубине 10 метров под землёй. Ключ от двери был в три раза больше, чем все остальные. Мама никогда никому не говорила об этом помещении. Все годы она держала его в тайне и рассказала мне о нём лишь в тот день, когда книжный магазин был снова признан нашим. Нас окружила тьма, повеяла запахом подвала, который я сразу узнала. Всё тот же сухой прохладный воздух, кирпичная кладка стен, неровная каменная лесенка под ногами. Марта щёлкнула выключателем, и где-то внизу под нами загорелся слабый свет. Потолок постепенно понижался, и последний участок пути мне пришлось проделать, пригнувшись. Наконец лестница закончилась, и нашему взгляду открылась круглая комната. Под потолком — голая лампочка без абажура. Комната была сверху донизу забита книгами. Они были повсюду, громоздились штабелями на полу, стояли на полках, лежали в ящиках, Повсюду вдоль стен, кроме того места, где подземный ход уходил дальше, во тьму. «Смотрите, куда наступаете», — предупредила Марта. «Тут э, небольшой беспорядок». «Вот уж не думала, что от вас можно попасть в туннели под городом», — удивилась я. «Разве их не замуровали сто лет назад?» «Они больше никуда не ведут, начинаются и неожиданно заканчиваются, словно слепая кишка». Я осторожно провела рукой по корешкам нескольких книг, покрытых тонким слоем пыли. Молчаливая дань уважения старине, искусству, всему тому, что заключено между этими обложками. Что это за книги? Наверху в основном те, которые отправили мою маму на урановые шахты. Рукописи и книги, которые ей удалось спрятать. К примеру, здесь полно произведений писателей, творивших в период Хартии 77. Я обнаружила даже трафаретную копию оригинала самого документа. И еще здесь есть Богумил Грабал, один из крупнейших наших писателей. Марта вынула из одного из ящиков стопку тонких листков. Его романы были переведены на множество языков, но у нас в стране они могли выходить только в виде трафаретных изданий. Мама была такой возбужденной, когда показывала мне все это словно после хорошей дозы морфина. Она верила, что, когда все станут свободны, я смогу поднять это наверх в магазин. Но к тому моменту прошло уже несколько лет после бархатной революции. То время очень быстро закончилось. Взять, к примеру, дневники Гавела, написанные им в тюрьме, или его письма к жене Ольге. Я бы, пожалуй, сумела продать несколько экземпляров, если бы в них не говорилось о судецких немцах. «А что он о них говорил?» «Что мы должны попросить у них прощения». Марта двинулась дальше, в один из тупиков, куда не достигал свет. Её голос становился всё слабее, а туннель всё уже. «А теперь вообще почти никто не покупает книг. Выручают только подарки к Рождеству, карты окрестных гор, ну и, может, Гарри Поттер, потому что всем, несмотря ни на что, хочется верить, что помимо того мира, который мы видим», Существует еще и мир волшебный. В темноте я не рассчитала скорость и чуть было не врезалась в спину, идущей впереди меня Марты. «Аккуратнее. Простите. Не в этом смысле. Вы могли свалиться вниз». Марта зажгла карманный фонарик. У ее ног зияло отверстие, с трех сторон окруженное низкой кладкой. Еще одна лесенка, ведущая вниз. Казалось, она была высечена прямо в скале. Я вспомнила, что средневековые туннели располагались под землёй тремя уровнями. Её тень пробежала по моим ногам. «Насколько глубоко мы собираемся спуститься?» «Всё, дальше не пойдём». Марта остановилась возле уступа и кивнула на следующую лестницу, которая продолжала уводить вниз во тьму. В самом низу есть нечто такое, что предыдущие владельцы магазинчика спрятали перед приходом к власти нацистов. Одна пожилая еврейская пара. Их отправили в Терезианштадт, но книги спасти они успели. Литература, которая в противном случае оказалась бы на костре, еврейская, морально устаревшая или вообще революционная, Фрейд и Юнг, труды Маркса, конечно, Бертольд Брехт, Кавка — В принципе, мои бабушка и мама могли достать это и свободно продавать при коммунистическом строе, но почти все издания на немецком, а на тот момент вся немецкоговорящая часть населения была позорно изгнана из страны. Вот и спрашивается, кто бы стал их тогда читать. Впереди появилось ещё одно подвальное помещение, узкое и вытянутое, со сводчатым потолком и несколькими небольшими выбитыми в скале нишами. Книги лежали на полу и на полках из тёмного дерева, которые, казалось, приколотили как попало в крифе вкось. Идёмте, здесь есть как раз то, что я хотела вам показать. Марта включила светильник на батарейках, стоявший на маленьком письменном столике. Рядом притулился стул, на столе виднелась чашка со следами засохшего кофе и валялась смятая обёртка от шоколадки. Очевидно, Марта часто бывала здесь внизу. На столе лежало несколько тетрадей и книга. Подойдя поближе, я увидела ряды нот, партитура. Книга была открыта. Старые черно-белые снимки, церковь, школьный класс, несколько людей, стоящих на вытяжку перед своими домами. «Узнаёте?» «Кого?» Она указала на семейный фотопортрет. У мужчины на снимке были прямые усы и шляпа в руках. Мать держала на руках младенца. Мальчик чуть постарше серьёзно вытянулся рядом. Потом я узнала лестницу, витраж на входной двери, парадный вход в наш дом, которым мы ни разу не воспользовались, и где сейчас из всех щелей лезла трава. «Виктор и Анна Геллеры», было написано на снимке. Детей звали Отто и Йохан. Год 1914. Эрцгебирге, Вайнберг. Название виноградника. «Книга, кстати, жутко скучная», — услышала я голос Марты. «Что-то вроде семейной хроники о жизни немцев в этом городе. Но когда я увидела этот снимок и название усадьбы, я вспомнила одну вещь. Тут она протянула мне тонкую стопочку нот. Листки пожелтели от времени, или же бумага была такой с самого начала». Изящный готический шрифт на титульном листе. Произведение Ференца Листа. Либестраум. Грёзы любви. Марта подняла первый листок и показала наш темпель. Экслибрис. Юлия Геллер. Где же я видел это имя? Совсем недавно. Вино. На одной из этикеток на бутылке с прокисшим вином стояло это имя. «Я, конечно, до конца не уверена», — продолжала Марта, «но если она приходится роднёй этим людям, что стоят на вашей лестнице, то можно предположить, что когда-то в ваших салонах исполняли листа». «Странно, но когда я была в магазинчике в прошлый раз, у вас тоже играло что-то из листа». «Забавно, но я этого не припомню». Я в самом деле его включала? Я слегка пролистала стопку, жалею что не умею читать партитуры и не способна услышать музыку, звучащую с нотных страниц. «Лист не просто описывает любовь, он пробуждает в человеке чувство влюблённости», — говорила между тем Марта. «По правде сказать, несколько лет назад я брала эти ноты с собой домой, чтобы поупражняться, и прежде...» Я ещё несколько раз натыкалась на такой же экслибрис, когда просматривала всё, что здесь есть, чтобы попытаться навести хоть какое-то подобие порядка. Она перешагнула несколько ящиков и подошла к довольно круто уходящим вверх полкам. Наверное, моя мама пыталась всё это как-то систематизировать и расставить в логическом порядке, но, боюсь, она не успела сообщить мне, какими принципами при этом руководствовалась. Что-то я нахожу здесь, а что-то там. Марта подняла книгу в переплёте из потемневшей кожи. Произведение Гёте. Штемпель на первой странице был всё тот же. Уверена, что здесь найдётся 15-20 томов, которые принадлежали Юлии и Геллер, а среди тех, которые я ещё не смотрела, наверное, и того больше. Должно быть, тем старикам не удалось всё спасти. Марта провела рукой по ряду книг в кожаных переплётах, вытащила одну в погнутой обложке. Слипшиеся покоробленные страницы. «Следы дождя», — проговорила она.